Некоторое время шли молча. Туман постепенно рассеивался. Сквозь густые заросли все настойчивее и настойчивее пробивались желтые стрелы местного солнышка. Вскоре Тамура остановился у подходящего кедроклена, прямого как радиомачта. На космодроме продолжало изредка погромыхивать. Издалека это сильно напоминало старт на второй космической, не для полетов в атмосфере, а сразу для выхода за ее пределы. «Кто полезет?» поинтересовался МакГрегори. Было видно, что ему не очень хочется. — Я могу, — с готовностью вызвался Сориал. — А? — Валяй, — не стал возражать Тамура. — Гляди, только не спикируй, а то костей потом не соберешь. — Не спикирую. Сориал подпрыгнул, уцепился за нижнюю ветвь и ловко подтянулся. — Я, если хочешь знать, гимнастикой занимался когда-то. — Вижу, вижу, пузо твое весьма красноречиво свидетельствует, что это было ну очень когда-то. Узо гимнастики не помеха, донеслось уже сверху из-за листьев. Макгрегори сокрушенно вздохнул. Ему всегда импонировала непосредственность и жизнерадостность сериала. Жаль, что в сложившейся ситуации она была не слишком уместна. — Ты там смотри, высовывайся не слишком! — негромко крикнул Макгрегори. — Как бы какой-нибудь ретивый скелетик в иллюминатор тебя не узрел. — Притворюсь обезьяной! — продолжал радоваться жизни сериал. Некоторое время слышался только шорох, да еще несколько лиственных групп на едином черенке плавно кружась упали сверху. — Слушайте, братцы! — прокричал невидимый сериал. — А скелетик-то драпают! — Как драпают? — не понял МакГрегори. — А так! Над лесом ни одного корабля. Все чешут в подбрюшье крейсера или непосредственно в зенит. Я их еле-еле вижу, да и крейсер, честно говоря, в Аврале. Огоньков трое против обычного. — Огоньки еще не означают реальной системной активности, — проворчал скептик МакГрегори. А в следующий момент встретился взглядом с Тамурой. — Что? — Есть только одна причина, по которой шацуры могут вести себя так. Пришла помощь. И флот скелетиков наверху сейчас будут калашматить. — Ну, положим, причин больше, — задумчиво протянул макгрегори Хотя ты назвал одной из двух наиболее вероятных. — Назови вторую, — пожал плечами Тамура. Шатсуры наконец-то нашли и захватили то, зачем пришли на Табаску. Не знаю, что это, но, судя по их поведению, совсем не обосновывается здесь они намерены. Тамура не стал возражать, и такое развитие событий было вполне вероятным. — Все посмотрел. Макгрегори снова повысил голос, обращаясь к Сериалу. — Слезай! — Угу! — донеслось с дерева. Вскоре Жорж ловко спрыгнул с нижней ветви и принялся отряхивать штаны. — Полагаю, таиться больше нет причин. Драпают скелетики. — Ой, драпают! — Таиться всегда есть причина, — философски заметил Тамура. — Не от шатсуров, так от хурмачей или виверн. — У тебя бласт есть, — легкомысленно отмахнулся Сериал. верно может из дерева прыгнуть, а я просто не успею достать бласт, прежде чем она перекусит кому-нибудь из нас глотку. — Да ну тебя, — насупился Сериал, — порадоваться не даст. — Чему радоваться? — проворчал МакГрегори. — На базу сейчас все равно, пока не сунешься. Наши неизвестно, живы ли. А если живы неизвестно, отпустят их или в рабство увезут. — В цивилизованной галактике рабство запрещено. В цивилизованной галактики и оккупации планет чужой доминанты запрещена!» Сориал не нашелся в плане возражений. «Ладно, потопали», — подвел черту мудрый Тамура. «Гостей все равно поискать стоит. Вдруг скелетики все-таки не уйдут?» И троица беглых диспетчеров снова двинулась сквозь лес. До момента, пока МакГрегор не остановился и полувопросительно не сказал «разделяемся», Никто не проронил ни слова. Даже Сориал. Разделились они на узкой звериной тропе. Макгрегори пошел по ней прямо, Сориал свернул к востоку, направо, дальше от Турбазы, Тамура налево, к западу. Наткнуться на севший неизвестно чей корабль суждено было Сориалу, но Простак Жорж так и не понял, что отыскал именно то, к чему стремились все трое. Выйдя к небольшому лесному озерцу, Сыриал ненадолго замер, потом внимательно огляделся. Он не обладал, как Тамура, большим опытом пребывания вне турбазы и космодрома. Строго говоря, в здешних местах сериал вообще находился впервые. Именно поэтому он не удивился, встретив озеро на месте, где сроду не бывало никаких водоемов, даже луж в сезон дождей. «Так-так», — пробормотал Жорж, — «не похоже, чтоб тут кто-нибудь садился. Пойду-ка я дальше». В одиночестве он чувствовал себя не вполне уютно, поэтому разговаривал сам с собой, бодрился как мог. Поверхность озера была затянута местной ряской, там и сям зелеными овалами на воде лежали листья местных кувшинок, местные горластые лягушки, которых работники экзотектура за директорские глаза называли скотчами, активно болтыхались и урчали в десятки голосов. В общем, самый опытный следопыт не заподозрил бы ничего неестественного в этом озере. Тамура удивился бы лишь факт возникновения озера в непривычном месте, да и то, скорее, счел бы, что сбился с пути и заплутал. Задумчиво глядя в воду, сериал присел. Ему показалось, что у самого берега шевелится крупная рыбина. Вода в озере была темной, с коричневатым оттенком, что наводило на мысли о вязком и листом дне. А где ил, там и жирная рыба в избытке. Этот сериал знал прекрасно. Он как раз размышлял, заняться рыбой сейчас или на обратном пути. Вдруг уйдет в глубину, спрячется. Но и носиться с малоудобным для транспортировки уловом тоже не очень хотелось. Сориал так и не решил рыбачить на скорую руку или же продолжить путь, как собирался. Из воды выпросталась пятипалая рука, с гроба стала незадачливого рыбака за ворот легкой куртки и рывком втащила под воду только круги по воде пошли резкока заволновалась до да листья кувшинок заколыхались на небольшой волне а лягушки примолкли всего на несколько секунд но вскоре возобновили свой обычный концерт